Глава 14. Мне с тобой легко, тебе со мной не так. У тебя порядок, у меня бардак. Ты намного старше, но мне наплевать. Выключаем свет и будем танцевать. Дед Блонди, волевой коше. 5 декабря. Любимый для Миры день в году. Важнее дня рождения, Рождества и того дня, когда она подписала контракт с музыкальным лейблом. 5 декабря великая дата. В этот день родился Джек Ли Юис. Её любимого боксёра поздравляли родные, друзья, коллеги. Мира радовалась, как бы плохо ни было ей самой. Она помнила фотографии с каждого празднования: многочисленные родственники, смех, подарки, Интересно, каково быть частью большой семьи. И закономерно, что Джек сделал выбор в пользу сыновей и жены, а не карьеры. Закономерно, но обидно. Пока боль не успела подняться горячей волной до самого горла, Мира выкинула из головы подобные мысли. Сегодня Джек только её. Она стояла напротив двери в его номер, поправляя край любимой пижамы с единорогами. Внутренний голос, той, что беладонна, посмеивался над домашним нарядом, растрёпанными после сна волосами, отсутствием косметики на веснушчатом лице. А главное, конечно, хохотал над шоколадным маффином со свечкой в центре. Мира сильнее сжала край тарелки. Угомонись. Сегодня я счастлива. Эльмира подняла руку и сжала кулак, чтобы постучать, но остановилась, услышав весёлый детский крик. День рождения! Лучший папа, мы скучаем. Из-за помех со связью голос мальчика прерывался. Питер и Льюис. Несмотря на плохую связь, узнала Мира. Чёрт, она и забыла, что разница во времени Дрезден-Лос-Анджелес всего 9 часов. В Америке вечер. И ничто не помешало родным поздравить Джека раньше неё. Мира стояла за дверью, не смея нарушить трогательный момент. Ничего противозаконного она не делала, но разделяя чужое счастье, испытывала зависть с спазмом сдавивший живот. Эльмира завидовала всем: жене, которая поздравит его в четырнадцатый раз, детям, для которых он лучший папа, и ему самому. потому что у Джека Ильиса есть люди, которые отложили все дела, чтобы сказать ему о своей любви. Следом за Питером заговорил Джонни. Он тоже назвал отца лучшим и пожелал успехов. Последнее слово, конечно, за Элизабет. С днём рождения, дорогой. Кажется, это первый праздник, когда ты не рядом. Мне бы хотелось крепко тебя обнять. Она сделала паузу, явно намекая на что-то большее, чем объятие, и Мира закатила глаза. "Джек, с твоим днём. Ты замечательный. Возвращайся скорее. Чёрт возьми, зачем так драматизировать? Спасибо, милая. Спасибо, мальчики." Тепло в его голосе напоминало мёд, и я соскучился. "Ведите себя хорошо. Люблю тебя, Лизи." хлопнула крышка ноутбука. Выдохнув, Мира улыбнулась. Вот и всё. Его семейная жизнь осталась по ту сторону экрана и по ту сторону океана. В заснеженном Дрездене есть только она. Беладонна, Мира, девчонка, беда. У неё сто имён и одно желание заменить ему всех. Она поправила причёску какетливым жестом, словно перед свиданием. и постучала костяшками пальцев в двери. Ненавязчиво, едва касаясь дерева, проходила мимо, решила заглянуть. Да, с десертом и поздравлениями. Открыто. В его тоне сладкое послевкусие от звонка родных. Мира разочарование, но лишь на секунду, и он вежливо улыбнулся. Думал увидеть за дверью кого-то другого. Привет. Глядя на него, сонного домашнего под одеялом и в окружении подушек она забыла все эмоции, кроме щемячего восторга. Поздравляю! Достала из-за спины тарелку с шоколадным маффином и торжественно пропела: "Та-дам!" Пальцы дрожали, пока Мира поджигала фитиль свечи. Хотела сделать всё идеально, поэтому от волнения пару раз чуть не опрокинула тарелку, а один раз обожгла подушечку большого пальца. Когда свечка загорелась, Мира села перед кроватью и протянула Льюису угощение. Несколько секунд Джек изумлённо смотрел то на Маффин, то на Эльмиру. Вероятно, не ожидал, что она вообще знает о его дне рождения. Но Мире было плевать, если он сочтёт её сумасшедшей. Она переживала только о том, что не успела поздравить его первой. «Э-э, спасибо». Джек аккуратно отложил ноутбук, И улыбнулся её любимый кривоватый полуулыбкой. "Задой свечку", подсказала Мира. Он приподнялся и забрал из её рук тарелку. Их пальцы коснулись всего на мгновение, но этого хватило, чтобы бабочки внутри Миры взлетели высоко-высоко, щекоткой отзываясь под рёбрами. Джек приоткрыл губы, выдохнул, и свеча погасла. В комнате запахло горящим воском. «Ты успел загадать желание?» — серьезно спросила Мира. Джек растерялся, приподняв левую бровь, и вдруг громко захохотал. В уголках его глаз появились лучики-морщинки. Ох, Джеку Льюису идет возраст. А смех заразительный и озорной, как у мальчишки. «Да, но не скажу тебе, какое желание», — весело ответил Джек. Мира кивнула. И поднявшись с пола, пересела на край постели. Льюис тут же поправил одеяло и поджал ноги, чтобы освободить ей больше места. Забавно, но Мира не хотела знать, о чём мечтает Джек. Наверняка он загадал какую-нибудь чушь вроде здоровье детям, счастье с любимой. Правильное решение. Мира прогнала очередную волну зависти и широко улыбнулась. Нельзя говорить, а то не сбудется. Пару минут они сидели в неловкой тишине плохо знакомых людей. Солнце поднялось и бегало лучами по номеру отеля, то заставляло Джека щуриться, то опускалось на простыни и согревало руку Миры. Натянутая улыбка Джека красноречиво говорила, что он хотел находиться не здесь, а Мира. Мира хотела столько сказать, столько пожелать, но молчала, сминая пальцами край одеяла. Но... Льюис поставил тарелку на тумбочку. Спасибо за кекс. Ага, это маффин. Есть разница? Не знаю, наверное. Мира пыталась убедить себя, что ей нравится неуклюжий диалог и последующее молчание. Но как тогда объяснить, что она испытала огромное облегчение, когда Джэк спросил: "Встретимся на площадке?" Ничего не оставалось, только кивнуть и уйти. Реалистка внутри неё злилась, не так она представляла поздравления, а мечтательница готова была танцевать. Она поздравила его лично, разве может быть что-то лучше? Оказавшись в своём номере, Эльмира закрылась в ванной и хитро улыбнулась отражению в зеркале. Может, и будет. — У тебя день рождения! — будто он способен забыть. Мира каждого на съёмочной площадке спрашивала: "А вы поздравили Джэка Ильюиса?" Он смущался, говорил: "Спасибо, не стоило, благодарю" и мечтал, чтобы день поскорее закончился. Что случилось с высокомерной рок-звездой? Джэк никогда бы не подумал, что Беладонна сентиментальная любительница праздников. После окончания рабочего дня он хотел узнать, почему Мира настолько изменилась сегодня, радовалась глупостям, и сменила рожки чертёнка на ангельский нимб. Но Джек не успел и рта раскрыть, как восторженная девчонка схватила его руку и потянула к выходу из студии, в которой они снимали сцену боксёрского соревнования. «Поедем в бар? Отметим?» спросила Мира с надеждой в звонком от волнения голосе. «Отведу тебя в моё любимое место. Там подают колбаски, пиво...» тараторила она и крепко, словно ребёнок, сжимала его ладонь. Позовём с нами Ханса. Джек сразу пожалел о том, что упомянул музыканта. Глаза Миры угрожающе вспыхнули. Хорошо, поедем вдвоём. Джек засмеялся. Так легко согласие сорвалось с его губ. Он не сразу понял, почему ответил утвердительно. Обещал же провести вечер с семьёй, пусть и по видеосвязи. Но в тот момент Эльмира напомнила ему сыновей, когда те рассказывали о чём-то для них чрезвычайно важном. О музыке — Джонни, о машинках — Питер. И Джеку показалось бесчеловечным отказать. Вряд ли бы Беладонна расплакалась, как Питер, или громко хлопнула дверью, как Джонни, но явно бы расстроилась. А расстраивать её, как и злить, он не хотел. Напротив, обрадовать, подарить хорошее настроение, праздник. Джек в полной мере насладился её эмоциями. Мира приоткрыла рот и захлопала в ладоши. Наверное, хотела вновь побывать в том баре и нашла интересный повод, так он объяснил поведение певицы. К нему её бурной реакции никак не относиться, с чего бы. Наблюдая за её профессиональным поведением с коллегами, высокомерным с мужчинами, Джек забывал, что Беладонна обычная девчонка и любит веселиться. Мне нужно переодеться, щебетала Мира, отпустив его руку. Встретимся в моём номере через 40 минут. Ура, мы едем праздновать! Она побежала к машине, подпрыгивая и размахивая руками. "На что я подписался?" пробормотал Джэк, направляясь к автомобилю. "Но как?" Мира покрутилась в коротком тёмно-зелёном платье из странного материала, похожего на бархат. Тонкие бретельки подчёркивали ключицы, бледность кожи и чёрные татуировки на руках. Волосы были прямыми и гладкими. Такой причёской Эльмира могла резать бумагу. Джак опустил взгляд ниже и наткнулся на острые колени, напряжённые икры и тонкие щиколотки. Такой эффект создался из-за босоножек на экстремально высоком каблуке. И как она на них ходит? Льюиса вновь поднял взгляд и посмотрел на изящную шею немки. Увидел золотую цепочку, утонувшую в декольте. «Не смотри туда», — отругал себя Джек. Он резко перевёл взгляд в сторону на неубранную постель. «Мне кажется...» — прокашлялся. «Мы пойдём не в бар, а в... <кх> дорогой ресторан». «Пх!» — Мира отвернулась к зеркалу. «Для наряда не нужен повод». Хотя сегодня повод. Мы идём отмечать, верно? Твой день рождения. Да, да. Джек опустил взгляд на чёрную футболку и синие джинсы. Я не надел свой лучший костюм. Буду сиять за двоих. Большим пальцем Мира поправила помаду и устремилась к выходу из номера, стёрнув по пути кожаную косуху. Выше нос Ливис. Джек последовал за ней. В грудной клетке росло нехорошее предчувствие. Фаталистом Льюис не был, но вдруг закололо солнечное сплетение, а к горлу поднялся ком размером с мяч для настольного тенниса. Джек идёт с беладонной в бар вдвоём. Почему? Она чересчур убедительно, что ещё она уговорит его сделать. Улица встретила их мокрым снегом и тишиной. Они покинули отель через запасной выход. Эльмира, кутаясь в лёгкую курточку, добежала до чёрного автомобиля и распахнула перед Джеком заднюю дверь. "Спасибо, но я хочу за руль". Джек кивнул в сторону Audi. Он выбирал место водителя, чтобы отвечать на неудобные вопросы. "Ты не пьёшь, почему? Я за рулём. Может, по стаканчику? Я за рулём". За рулём. Звучит приятнее, чем у того парня проблемы с алкоголем. Мира не знала о его зависимости, и Джек не собирался ей рассказывать. Стыдно? Или он хотел выглядеть в её глазах таким же идеальным, каким хочет быть в глазах прессы. Он не мог отказать девчонке в желании считать его образцовым мужчиной. Она тянулась к нему, вероятно, из-за отсутствия отца или достойного возлюбленного. А себе Джек не мог отказать в желании быть чьим-то идеалом. Извините, Элиоис наклонился к водительскому окну. Мы поедем на своей, вы свободны. Мера ударила Джека по плечу, он едва ощутил её пушинку ладонь и пританцовывая от холода воскликнула: Эй, мы едем праздновать твой день рождения. Пусть нас катают по городу словно кинозвёзд. Джек посмотрел на её покрасневшее лицо, подрагивающие губы, мурашки, рябью бегущие по голым ногам, и снежинки в чёрных прядях. Хорошо. Он рывком открыл дверцу машины и сел на мягкое сиденье. Изо рта с тихим ругательством вырвалось облачко пара. Не смог ей отказать. Снова. Опять. Будут ли последствия? Джек скучал по сыновьям. Остра ощутило это, когда увидел мальчишек на экране ноутбука. Также он скучал по удовольствию, которое испытывал, когда шёл им на уступки. Позволял допоздна смотреть телевизор или есть мороженое на ужин. Радость на лицах важнее правил. Сегодня Джонни и Питера не было рядом, но потребность осчастливить кого-то после разговора с ними осталась. Джек почувствовал знакомое тепло, когда Мира издала победный виск. И запрыгала на месте, постукивая по асфальту каблуками. "Я сильнее вредной привычки", твердил себе Льюис. Эльмира довольно улыбаясь села рядом. Близко. Слишком близко. Джек отодвинулся к краю и уставился в окно. Пусть из этой темноты мог разглядеть только очертания улицы. Он не знал, куда деть руки. Как давно он не сидел на заднем сиденье? Несколько лет точно. Он положил руки на колени, потом долго теребил ремень безопасности, а в итоге скрестил пальцы замком. Господь, убереги меня от соблазна. Но как бы Джэк ни верил во Всевышнего, знал: демон-искуситель хитрее. Швейрейнерштрассе. Улица в Дрездене. Бармессер. Нож немецкий. Скомандовала Мира водителю. И музыку громче. Обожаю Volbeat. Датская метал-группа, образованная в Копенгагене в 2001 году. Ох, что это! По ощущениям, словно летняя песня. Volbeat feat. John Olsen, For Evit. Пропела щёлкая пальцами. Джек, подпевай. Она открыла окно и высунулась из машины, подставив лицо ветру. Волосы разлетались и путались, но Миру не волновала испорченная причёска. "Иуху!" закричала в окно. "Я Беладонна, королева этого города!" Ты сейчас вылитый Джонни, такая же чудная тринадцатилетка. Усмехнулся Джек, посмотрев на водителя с виноватой улыбкой. Мужчина поймал взгляд Лиисы и ухмыльнулся. Дискриминация тринадцатилеток. Эльмира обернулась, показала Джеку язык и теперь вытянула в открытое окно руку. Огни фонарей делали её кожу синеватой, а таявшие снежинки искрились на раскрытой ладони. Забавное зрелище. Джек усмехнулся, закрывая окно простыниш. Твой менеджер оторвёт мне голову. Он оторвёт её в любом случае. Ты вывези меня из отеля без телохранителя. Мира Нехати подняла стекло и откинулась на спинку сиденья, драматично вздохнув, спросила: Ты ужасно скучный. Ты знаешь? Джонни считает так же. И прими к сведению, это ты избежала от охраны, ничего не сообщила менеджеру, втянула меня в празднование. Точно. Беладонна перекрикивая музыку спросила у водителя: "А вы поздравили Джека Льюиса?" Мира представила, что в баре с ней и с Джеком был Тристан. Она провела пальцами по воздуху, пытаясь нащупать ладонь друга. Именно в бар "Мессер" Эльмира и Тристан сбегали из приюта. Счастливые и бесстрашные, они врали, что им слегка за 20, и каждый раз Тристан начинал так громко смеяться, что бармен тут же раскусывал их нелепую ложь. Но пару раз Мире удавалось обмануть охранников у входа, и тогда для двух подростков приоткрывалась дверь во взрослый мир. Очаровательная сероглазая девочка просила у бармена пиво и вкуснейшие в городе баварские колбаски. Разве после подобного комплимента кто-то посмел бы отказать? Мира и Тристан напивались и хохотали до такой степени, что пиво шло из их носов. Они садились на поезд и возвращались в приют. Обнимались перед сном и обещали повторить вылазку, когда Мире придут деньги за очередной концерт. красивый интерьер. Вывел её из раздумий Джек. Наконец-то Льюис расслабился, а то весь день ходил, словно у него не день рождения, а похороны любимой канарейки. Ага. Мира бегла, осмотрела стены из красного кирпича, столы и стулья из тёмного дерева, барную стойку в кротных царапинах от также посетителей. Мужчины с бородой и татуировками даже не взглянули на известную певицу. Джек, туалет вон там, она указала в конец зала. Спасибо, но мне пока не хочется. Хочется? Мира буравила Джека взглядом. Что за тугодум? Хочется? переспросил он, не понимающий взерошив волосы. Мира кивнула, и Льюис сдался под её давлением. А, да, о'кей. Ура. Джек направился в сторону уборных. А Эльмира вытерла с албани видимый пот. "Только не оборачивайся", умоляла Джека, пока бежала к бармену. Худощавый блондинке внул: "День рождения? Ага, я вам звонила". Бармен вновь кивнул и достал из-под стойки два колпака: один розовый, другой синий, хлопушку и свистелку. "Тортов у нас нет, но повар празднично оформил картошку фри". Следом за предметами бармен достал тарелку с сочными баварскими колбасками и картошкой фри, выложенной в форме палочек, а фитильём свечей выступали капли кетчупа. Мира усмехнулась. "Передай повару спасибо". Когда Джек вышел из уборной, она уже перенесла всё на стол, добавив к еде бокал пива для Джека и коктейль для себя. "Что это?" сквозь смех спросил Джек, усевшись напротив. Хлипкий деревянный стул боязливо скрипнул под его весом. «Это?» — Мира указала на свой бокал. «А пироль?» Она опустила пушистые ресницы, изобразив смущение. «Я не люблю пиво». Джек засмеялся снова. «Нет, нет!» — он помахал рукой. «На тебе! Колпак?» «Ах, это!» Мира оттянула резинку и картонный колпак на секунду приподнялся, а потом вновь опустился ей на макушку. Мы празднуем, пусть все знают, мы отмечаем день рождения. Скинув с плеч куртку, Мира ацалитовала бокалом и сделала глоток. Твой праздничный ужин. Ильис смеялся ровно до той минуты, пока его глаза не нашли бокал пива. Словно по щелчку лицо Джека побледнело. Это мне Конечно, тёмная мера ахнула. Ты не любишь тёмное пиво? Оп, прости, сейчас я закажу светлое. Я не буду пить, перебил Льюис. Брось, мы сегодня празднуем. Но пить я не буду. Она сделала умоляющие глазки. Всё-таки напоить Джека было частью плана, но он впервые за день не повёлся на провокацию. Чёрт, Мира была уверена, Джек любит пиво, что он предпочитает коньяк, виски. Её мысли прервали громкие звуки, от которых всё внутри неприятно сжалось. Чувство безопасности и радости испарилось. Эльмира обернулась и увидела, в центре зала началась драка. Джек не испытывал приятных чувств к любимому бару Беладонны. Мессер напоминал о худших временах, когда Джэк ввязывался в драки, а потом плевался кровью и блевал дешёвым пойлом. Но Джэк не подал виду. Мира сверкала, будто пришла на ковровую дорожку, а её очередной подарок вызвал умиление. Льюис был согласен надеть идиотский колпак и взорвать хлопушку с конфетти, только бы девчонка не заставляла его пить пиво, слабоалкогольное Наверняка разбавленное, но всё же пиво. Он даже обрадовался, когда пьяницы устроили потасовку. Мира перестала его доставать просьбами выпить и смотрела, как медленно и неизбежно, будто дождь в пасмурную погоду, назревал конфликт. Полетели бутылки, зазвучала рогонь. Кто-то кого-то не допонял, перебрал с крепкими напитками, обычная ситуация в баре. Джек перестал обращать внимание на фоновый шум. гоняя по бокалу упавшую пивную пену. Но Мира не сводила глаз с драки. Плечи певицы опустились, щёки побледнели. Джек смотрел на её острый профиль и чувствовал, как сдувается, словно воздушный шарик, её праздничное настроение. «Не беспокойся, они скоро уймутся». Льюис предположил, что Беладонна не привыкла к таким развлечениям. «Многие не умеют пить». притрезвеют, обнимутся и всё забудут. Парень она показала дрожащим пальцем на драку в очках. Он случайно толкнул громилу, и тот сейчас его и забьёт сильно. Джек неохотя глянул на происходящее. Бородатый двухметровый байкер навис над тощим блондином, которому на вид не больше 20. Мальчишка перепутал бар с библиотекой. А Громиле, вероятно, только нужен был повод отработать хук слева. Что ж... Льюис видел множество бессмысленных драк, и в большинстве из них участвовал, но восемь лет назад пересмотрел своё отношение к разборкам. Подобные приключения порой печально кончались. Сломанные носы и рёбра — это чепуха. А если кто-то достанет нож, пьяная драка перечеркнёт всё». Джеку теперь есть что терять. Поэтому он не собирался испытывать судьбу ради неудачника и незнакомца. Джек съел пару ломтиков картошки фри и сказал: "Они разберутся. Давай лучше обсудим сцену на ринге. Они побьют того парня", возразила Мира. Она посмотрела на Джека, и её глаза приобрели стальной оттенок. Удивительно. Высокомерная циничная рок-звезда волновалась за какого-то мальчишку. "Ты боксёр", добавила шёпотом, продолжая пронзать его взглядом. "Покажи им". Джек вновь посмотрел на местную шпану. Байкер схватил парнишку за край футболки и тряс как тряпичную куклу. Джек, думая над аргументами против, неосознанно сжал холодный бокал, поднёс к губам и сделал большой глоток. не привычки пиво фейерверком вскружило голову этот вкус горьковатый яркий ну так что не терпели вас спросила Мира с каких пор ты робин гуд в юбке я Мира замялась что-то скрывая интересно что узнать джек не успел она тоже сделала огромный глоток из своего бокала а потом выпалила он напоминает мне близкого человека ясно человека, по которому я очень скучаю, и я не могу смотреть. Мы можем уйти, предложил Джек, сделал ещё глоток пива. О, нет. Он уйдёт только когда допьёт. Ещё глоток. Восхитительно. Или вмешаться? Упрямая девчонка. Джек промолчал. Сквозь рок-музыку до его ушей донеслась беседа. Ты кусок дерьма, извиняться будешь? Простите, пожалуйста, я. Поздно, поздно, утырок. Джеку захотелось покинуть бар. Он встал, но понял, что Мира неверно расстолкует его действия, решит он согласился драться. Схожу за пивом. В подтверждение словам Олио из залпом выпил содержимое своего бокала. Пиво приятно охладило горло, а по щекам начал расползаться жар. Плохой знак. Мне хочется ещё. Эльмира возмущённо распахнула глаза, а губы наоборот сжала в тонкую полоску. Когда Джек вернулся с новым бокалом тёмного пива, она хлопнула ладонью по деревянному столу и воскликнула: "Ты серьёзно? Защити его!" Лёй из вздохнул и опустился на стул. Пока он пробирался сквозь толпу к барной стойке, то увидел, что из порнишки во всё выбивали дурь. А к драке присоединились другие, ранее незнакомые с конфликтующими люди, и мордобой на потеху публики набирал обороты. Классический вечер в баре. Героев не спешили разнимать, либо драка закончится сама по себе, либо кто-то вызовет полицию. Джек не горел желанием участвовать в обоих вариантах. Нет, я в драку не полезу, спокойно ответил он. Чтобы занять руки, Джек приступил к пиву, опустошая бокал маленькими, но частыми глотками. Нам, в общем-то, пора в отель, завтра утром съёмки. Тело обмякло, голова наоборот стала тяжёлой. Хотелось спать и приключений. Нет, больше спать. Ещё бокал, и Джек заснёт на гладкой поверхности стола. а худенькая певичка не дотащит его до машины. «Так, всё». Джек резко встал и, не справившись с градусом в крови, рухнул обратно на стул. «Ладно, он немного отдохнёт и в отель». «Скоро поедем, засиделись», — сказал Джек голосом строгого отца. Но Беладонна не Джонни. Она не кивнула послушно, а посмотрела ещё злее. Миловидные черты её лица исказились, К тому же начали расплываться, будто в разфокусе. Джек устало объяснил: "Я в чужие дела не лезу. Как там говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад, а я думал, ты благородный, идеальный". Усмехнулся Льюис, ощущая на языке горечь собственного предательства. Идеальный придурок, который наплевал на годы трезвости и напился пивом, как ошалелый от свободы подросток. Вслух Джек сказал, «Я защищаю свою семью. Им не нужен отец в тюрьме, а до других мне дела нет, к тому же...» Джек замолчал, придумывая очередной аргумент. «Среди них нет женщин и детей, некого там защищать». Мира застыла, не донеся бокал до рта. По её хитрому прищуру Джек понял, чертовка что-то задумала. Но не успел пьяный разумом выстроить мыслительную цепочку, Мира со звоном поставила апероль на стол и вскочила. Глубокое до клютьей её платье оказалось напротив его лица. Джек уставился на родинку под её левой ключицей, опустил глаза чуть ниже. Мира тяжело дышала, и красивая грудь ритмично приподнималась. Алёис запрокинул голову и увидел в глазах беладонны решимость, холодную бесприкословную решимость. Что? Нет, нет, запротестовал Джэк. Только не Мира не сказала ни слова. Она стёрнула радужный колпак и отправилась в гущу событий, в драку, где летали кулаки, звучали смачные ругательства и капало алыми каплями кровь. Куда ты пошла? Будто эти слова способны её задержать. Мира овернулась от кулака обидчика парня, похожего на кого-то ей близкого, и вцепилась ногтями в его татуированное запястье. Грамилов взвыл, и сквозь его вопль, громкую музыку, звон бутылок и прочий шум Джэк отчётливо услышал: теперь в драке женщина, Джеки Льюис, и она напад даст мудакам по хлещет трусливого боксёра. Беладонна подпрыгнула, словно её тело ничего не весило, и оказалась на спине громилы, который пинал неудачливого парнишку. Мира напоминала разъярённую тигрицу, которая защищала детёныша. Она била обидчика кулаками, будто всерьёз хотела проломить мужчине череп, пускала в ход ногти, оставляя на его коже кровавые полосы, целила острыми шпильками в живот подоспевшим на помощь приятелям. О сопровождала всё это криками на немецком, судя по контексту, ругательствами и проклятиями. Джек не мог сидеть и смотреть. Безумная девчонка. Он выругался, залпом выпил Апероль, сладко-противна и следом ринулся в драку. Алкоголь и адреналин помогли забыть о принципах и осторожности. Перед тем как сломать нос зачинщику драки, тому самому грамиле, Джек паймал далёкую мысль в голове. Вечер не мог закончиться иначе. Мира вывалилась из бара на улицу, жадно глотая морозный воздух. Голова шла кругом, адреналин грел кровь, а лицо раскраснелось, поэтому она не сразу заметила минусовую температуру. Но зима напомнила о себе холодным ветром, пробираясь под платье, и даже подкладка куртки не спасала одетую не по погоде Миру. Завернув за угол в тщетной попытке спрятаться от ветра, она набрала Франку сообщение «следи за утечками». И хотя бар Мессер находился на отшибе города, нельзя быть уверенной в том, что в кустах не притаились папарацци. Менеджеру вновь придётся попотеть, чтобы спасти репутацию Беладонны. «Во что ты опять вляпалась?» Франк сопроводил вопрос с Майликом-чертёнком. Дверь распахнулась с грохотом, ударившись о стену. Мира смахнула сообщение от менеджера и выглянула из своего укрытия. Чудесная картина. Пьяный Джек вывалился из бара и, пошатываясь, направился в сторону Эль Миры. Он часто дышал, восполняя недостаток кислорода после душного помещения, и громко смеялся. На секунду Мира затаила дыхание — Давно она не видела Джека таким весёлым и непосредственным. Полегче. Она подбежала к Джеку и обняла его за торс, помогая стоять ровно. Второй рукой набрала сообщение с просьбой приехать телохранителю Карлу. Как себя чувствуешь? Отправив SMS, Мира подняла голову и рассмотрела в тусклом свете фонаря кровавые подтёки на бородатом лице Джека. Один его глаз опух и отдавал фиолетовым. Надеюсь, лучше, чем выглядишь. За нами скоро приедут. Нельзя. Нельзя мне было напиваться и ввязываться в драку. Он едва держался на ногах, а желание размахивать руками не прибавляло льёй ису грации. Спорт не про насилие, понимаешь? Мира хихикнула. Как порно, не про секс? Секс? Джэк на секунду задумался, а потом качнул головой и нахмурил брови. «При чём тут секс?» Льюиса повело в сторону, и Мира уцепилась за рукав его куртки, помогая сохранить равновесие. У неё слезились глаза, а Джека пахло алкоголем и кровью. Мире не верилось, что можно так напиться всего двумя бокалами пива, если только он пил впервые за долгое время. «А разве секс не похож на спорт?» — серьёзно спросила Мира. Насколько серьёзно можно что-то спросить у пьяного человека, и повела Джека к обочине. Давай аккуратна. Ты не понимаешь, запротестовал он, выпутываясь из её рук. Мире вдруг стало очень холодно. Спорт, про контроль, дисциплину и способ обуз... Об... Обуз... обуздать ярость. Джек прислонился к кирпичной стене и закурил, видимо, попросил сигарету и зажигалку у кого-то в баре. крепко затянулся, с удовольствием курильщика в завязке и продолжил тему. А секс. Везде секс. Другое дело с кем. Эльмира склонила голову и улыбнулась, наблюдая за любимым мужчиной, который раз за день её унесла к облакам простая мысль о Джека день рождения. К мысли добавились разные детали. Она подарила ему маффин со свечкой, Они отпразновали вдвоём в баре, он подрался из-за неё. Мира облизала губы. Чем же закончится удивительный вечер? Джэк кинул сигарету на асфальт и затушил носом ботинка. Оранжевый огонёк погас, и они оказались в полумраке улицы, освещаемой вывеской бара и огнями проезжающих мимо машин. Карл не спешил приезжать. словно позволяя в полной мере насладиться финалом вечера Мира подошла к Джеку и чуть запрокинула голову каблуки позволили посмотреть ему в глаза опустить взгляд на губы припухшие после драки желанные манящие Джек приоткрыл рот и Миру обдало сигаретным дымом неприятно будь это кто-то другой а с Джеком непривычно только и всего Она встала на носочки, чтобы коснуться его губ. Джек вновь пошатнулся, и Мира едва успела поймать его за локоть. Не удержалась. Куда ей? Их повело вбок, и они оказались на асфальте, угодив в грязную лужу из мокрого снега. Край платья Миры и рука в куртке Джека моментально потемнели от воды. — С кем? — как ни в чём не бывало, продолжила диалог Мира. — С самым... «Самым любимым человеком!» — закончил мысль Джек. Чтобы не запинаться, он делал между словами огромные и глупые паузы. «Дай Господь, чтобы этот человек задержался с тобой на долгие годы!» А Джек Льюис, оказывается, романтик. Мира вновь засмеялась, но смех был добрым, счастливым. Она лежала на мокром асфальте и боялась пошевелиться. Болело бедро и испачкалось платье, но Мира смиренно лежала в объятиях самого нужного мужчины. Удивительный вечер. Джека опоздал на съёмки. Превозмогая головную боль, он радовался, что сегодня большую часть рабочего дня мог провести на диване в гримёрке, пока Беладонна снималась в своих сценах. Он пил холодную газировку и перечитывал сценарий Ограбление банка. Поездка на машине по ночному городу поцелуи. Хей, как себя чувствуешь? Мира стояла в дверном проёме, уже сменив платье для клипа на обычные джинсы и свитер. Выглядела бодро, словно вчера не участвовала в драке и не валялась на асфальте, только голос звучал хрипло. Прости за вчерашнее. Джек не мог долго на неё смотреть. Мира улыбнулась. Конечно, не так восторженно, как вчера, в его день рождения, но весьма довольна. Она подошла и села на край дивана. Было весело, и ты меня спас. Указала на лицо Джека, опухшее, разбитое. Режиссёр пошутил, что надо бы Джеку так разукраситься через пару дней, когда они будут снимать сцену в полицейском участке. Джек выдавил улыбку, и засохшей корочки раны отозвались болью. Что ж, Если у отвратительного поступка приемлемые последствия, то значит, не произошло ничего ужасного. Льюис радовался, что находится далеко от дома. Он не знал, как бы смотрел в глаза Лиззи. Вчера он нарушил два обещания, данные жене восемь лет назад. Джек напился и полез в драку. Не хотелось поддаваться опьяняющим воспоминаниям, поэтому Льюис вернулся к сценарию. Беладонна и бандит, поцелуи после поездки на мотоцикле. По позвоночнику скользнула змейкой волна мурашек. Джек плохо помнил, что происходило вчера после драки. Сладкий апероль окончательно отрубил здравый смысл, уступив кулакам и глупостям на языке. Джек закрыл глаза. Освежающий вечерний воздух, обожжённые сигареты пальцы, асфальт Боль в плече от падения руки Миры, её тонкие пальцы на плечах Джека, на шее Джека. Мы Он боялся закончить фразу. У нас ведь Мира долго не отвечала. Секунды её молчания, лишний удар его сердца, пульс подскочил. Нет, нет. Он не мог. Не мог так поступить с Элизабет. А если против воли Миры? Раньше он не обижал женщин, но хорошо помнит, на что способен, когда выпьет. Насилие, грубость, глупость. Алкоголь это проклятье, дьявольское проклятье. Ты бы хотел? сдавленно хихикнув, спросила Мира. Она издевается? Расслабься. Девчонка откинула с лица пряди тёмных волос и зевнула, изображая скуку. Ничего не было. Кроме твоих рассказов про спорт и любовь. Не знала, что ты философ Джэк Лиус. О, он кивнул с явным облегчением. Извини. За то, что ничего не было? Она точно издевается. За то, что пришлось выслушивать мои рассказы про спорт и любовь. Мира засмеялась и вскочила с дивана, хлопнула в ладоши. Постики. Жаль съёмки с тобой пришлось отложить. Она многозначительно посмотрела на его лицо. "Сегодня обойдусь без зеркала", решил Джек. "А я закончила. Предлагаю прогуляться по городу и выпить Глентвейн". Она осеклась на полуслове. "Без алкогольной, разумеется, и обещаю сегодня без драк". Джек покачал головой. Он сомневался, что с Белладонной получится провести день без приключений и растерянно думал, как бы отказаться. Уда собралась Мирочка, в дверях стоял недовольный Франк Штольц, менеджер топал ногой и сурово глядел на певицу.